Пятое. Процесс внедрения в самые разные жанры элементов нового литературного качества, условно названного нами сценочностью, особенно явственно отразил в своем творчестве Лейкин, под пером которого складывался сам жанр сценки и приобретал законченные, чтобы не сказать, застывшие формы. Создатель этого жанра оказал влияние на целый пласт литературы 70-х-90-х годов. Примечание. «Да, господин Лейкин — это великая литературная сила», — огорчительно констатировал современный критик. «Ни одного господина Лескова он подчинил своему влиянию. Кругом него ютится целая школа писателей», какой не создали ни Тургенев, ни Достоевский, ни граф Толстой. Гаршин. Критические опыты. 1888 год. Конец примечания. Право на особое внимание в работе о поэтике Чехова Лейкин имеет и по другой причине. Не решающим, но существенным является то обстоятельство, что нам доподлинно известно, Познакомившись с произведениями этого автора еще в гимназические годы, Чехов читал все основные его сочинения. 42 лейкинских сборника сохранилось в его библиотеке. И в 1880-1886 годах многократно отзывался о них в письмах, Кроме того, молодой Чехов имел возможность знакомиться с эстетическими принципами Лейкина чисто практически, испытывая в течение нескольких лет на себе редакторскую лейкинскую длань. Наконец, Чехов сам с некоторой досадой говорил о воздействии Лейкина. «Я действительно ему кое-чем обязан. Я никак не могу иногда отделаться от его влияния. И уж, конечно, сам Лейкин был убежден в наличии этого влияния, как, впрочем, и многие современные критики. В чеховских рассказах находим множество реминисценций из Лейкина, как чисто словесных, так и сюжетно-тематических. Все это может стать темой специального обширного исследования. Первое значительное произведение Лейкина «Апраксинцы» 1863 года, хоть и имеет подзаголовок сцены и очерки, гораздо больше является очерками. Влияние натуральной школы вообще, Лейкин сам признавался в подражании гребенке, и физиологии, в частности, здесь весьма ощутимо. Не говоря уж об общей этнографической установке, оно видно прежде всего в характерной для физиологии активной позиции повествователя, показывающего, демонстрирующего читателю это удивительное место – Апараксин двор и его обитателей аппараксинцев. Итак, читатель, последуемте за Петром Никандровичем в гостиницу Тулу. Диалоги, разговоры достаточно часты, но они даются как иллюстрации высказываний повествователя. Вот вам для примера Черноносов. «22 аршина», — говорит он покупательнице. Биографии, типы, судьбы даются пока в обобщенном авторском изложении, а не в конкретном сценическом показе. Это хорошо можно увидеть, сравнив изображение одной близкой темы у Лейкина и Чехова. Речь идет об обрисовке судьбы мальчиков, отданных в учение, который посвящает в апраксинсах несколько страниц Лейкин и которую показал Чехов в своем знаменитом рассказе «Ванька» 1886 года, написанном, возможно, не без влияния этого лейкинского очерка. Улейки читаем Снятся им родные села, родные избы, знакомые поля, леса и все-все, что так дорого их сердцу и от чего они так рано оторваны. Хозяева оставляют новичков на полгода, а иногда и более дома, употребляя их для домашних работ.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 По сравнению с этим изображением, чеховский рассказ, хотя построен как описательный и не содержит прямых диалогов, сильно драматизирован. Начинается он со сцены писания письма, потом дается сцена в деревне, сцена с елкой и тому подобное. Между апраксинцами и этим рассказом пролегло четверть века. Множество сценок будильника, стрекозы, осколков – и сотни, если не тысячи сценок самого Лейкина. Близкие по теме «Биржевые артельщики» повести, рассказы и драматические сочинения 1871 года, как и апраксинцы, начинаются с этнографического обзора, учитывающего и историю, и месторасположение, и экономическое состояние биржевых артельщиков – в прошлом и настоящем, внешний вид и тому подобное. Это вступление. Первая главка начинается со сценки, построенной по традиционной схеме. Время, место, действующие лица. Персонажи пока в общей массе. Во второй главке один из этих персонажей, Франт Подметкин, выделен и далее идет сюжетное повествование Коева он является центром, его амурные похождения и тому подобное. Но все вдруг прерывается на главе шестой, где о подметке не нет ни слова, и которая представляет собою совершенно самостоятельный этюд, посвященный артельной квартире. Четыре часа утра, понедельник, солнце, вот и восемь часов Артельщики пришли на артельную квартиру ужинают. В этом же сборнике еще более показательна вещь ямская в будни и праздник, имеющая подзаголовок этнографический очерк. Она действительно начинается с подробной физиологической характеристики «Ямскую, Любезный провинциальный читатель. Называется «Один благословенный квартал Петербурга, орошаемый замечательную по своей ширине речкою Улиговкой. Население Ямской состоит преимущественно из легковых извозчиков, фабричных. После этого автор обещает проследить также некий характерный, самый будничный день Ямской. Но делается это уже при помощи сценки с экспозицией и диалогом. Морозное и холодное утро. Из ворот домов выходят извозчики и направляются в трактир пить чай. «Иван слышится где-то. Пойдем с нами». Будний день прослежен с утра до вечера при помощи нескольких разговоров, эпизодов ситуаций. Изображение праздничного дня начинается с аналогичной типологической характеристики, которая затем тоже продолжается описанием конкретного дня, состоящего из тех же элементов – экспозиции, места и время и диалогических эпизодов. В помещенном в том же двухтомнике очерке «Извозчик» общая установка и композиция целиком наследие физиологии, Биография героя начинается еще с доизвозчичьей жизни и доводится до того времени, когда Васютка совсем преобразился в петербургского ухаря-извозчика. Армяк новый, валенки черные, санки из бруя хоть и не лихаческие, но с серебряным украшением. Но разработка темы сделана уже в сценочном духе. Очередной период жизни героя изображается в виде законченного эпизода, который до самостоятельной сцены в стиле позднего Лейкина не дотягивает разве что размером. Каждый эпизод имеет характерное начало. Изба – вечер, на другой день – поутру. Знакомая по тысячам лейкинских сценок и не менее характерный конец – Сани скрылись за углом. Каждый отделен от соседских графический строкой точек. Очерк «Лихач» из того же сборника, цикл «Наши питерские», как бы продолжение судьбы извозчика, которому удалось выбиться в «Лихачи», также представляет собой серию отдельных эпизодов сцен. Традиционная физиологическая биография задвинута в середину и дана очень сжато. Но все-таки черты физиологизма еще ощутимы в лейкинских отчерках конца 60-х, начала 70-х годов. Особенно ясно это видно при сопоставлении их с более поздними произведениями на близкую тему. Так, тематика ночного извозчика из сборника «Гуси лапчатые» 1881 года, как и извозчика-лихача, полностью укладывается в рамки традиционных физиологий. Здесь находим множество сведений из жизни извозчиков этого разряда, их профессиональные секреты, приемы и тому подобное. Однако вещь строится уже целиком как сценка. После десятистрочного введения Идет сплошной диалог, и все эти сведения читатель получает из реплик извозчика. Цикл «Наше дачное прозябание» вошел в сборник «Неунывающие россияне» 1879 года. Был задуман как систематический обзор петербургских дачных мест. Каждый очерк носил соответствующее название «Черная речка». «Парголова», «Коломяги», «Павловск», «Аронинбаум» и тому подобное. По замыслу это близко, например, к московским очеркам «Кокарёва». Однако старый физиологический очерк здесь напоминают, пожалуй, только вступительные описания, да и то сжатые до нескольких строк или абзацев. Но далее автор приглашает взглянуть на Карповку в воскресный день И начинается обычная лейкинская сценка со всеми привычными ее атрибутами. Время под вечер. Из нарядной дачки на песчаный двор, заросший местами травой, вышел основательный купец. Краткая вводная часть Баума кончается словами «Однако довольно вступление, я навожу камеру-обскуру». И в эту камеру-обскуру сразу попадает типичная же лейкинская обстановка. Полдень, жаркий полдень, солнце печет, пыльно. Вводная описательная часть многих лейкинских вещей долго сохраняет некоторые изобразительные принципы старых физиологий. особенно в таких традиционных темах, как описание разного рода заведений, праздников и тому подобного. Святки. На улицах, видимо, увеличилось число пьяных. Извозчики запрашивают вдвое, отговариваясь тем, что «но че праздник». По вечерам и по ночам, Попадаются на тротуарах люди в енотовых и бараньих шубах на плечах, и в тирольских шляпах, и польских шапочках на головах. Это ряженые. На святках очерк «Будильник, 1866 год, номер 2» вошло в сборник «Сцены из купеческого быта 1871 года». Правда, несмотря на подзаголовок и физиологическую установку, Описание это занимает не более страницы, но постепенно даже эти рудименты исчезают, уступив место описаниям сообщательного типа в несколько строк. Изменение установки отразилось и на заглавиях. Рассказ называется «Не дворник, но уворот» «Соврасы без узды», чем демонстрируется, что... Дается где просто ряд сцен, происходящих на рабочем месте дворника. Не «Вербная неделя», то есть рассказ о ней, а «Птица» по одному из эпизодов в нем. Заглавие «Первый сигнал» — первоначальный показатель авторского членения мира. Лейкинские заглавия говорят, что у него разрез мира идет не по вертикали от проблем малых и простых до сложных и великих. Его членение, точнее всего, было бы назвать сегментацией круга бытия, распростертого в плоскости пространства времени, преднесенного автору его эпохой. В этом бытийном круге выделяются прежде всего сегменты, связанные с местом действия, и выясняется, что у Лейкина нет никаких мест схода персонажей, не связанных с их бытом. Локализация полностью определяется внешними условиями жизни, обыденного существования со всеми меняющимися его потребностями, материальными и даже духовными – в специфическом смысле понимания духовности применительно клейкинским героям. Действие его рассказов происходит в банях, в парикмахерской, в живорыбном садке, у подъезда пассажа, у доктора, в парфюмерной лавке, в мелочной лавке, в меняльной лавке, в яичном депо, в эстампном магазине, В банкирской конторе, в конторе найма прислуги, в вагоне и на империале, на Невском пароходе, у ледяного катка, у гор, на народном гулянье, около музея, за кулисами, в театре, в академии художеств, у гадалки, у церкви, на могилках. Невозможно назвать место, которое не служило бы ареной действия какого-нибудь из лейкинских рассказов. Его герой попадает в орбиту изображения в любое время года, в будни и в праздники, днем и вечером, ночью и на рассвете, на святках и в Новый год, перед светлой заутренней и после светлой заутренней, перед костюмированным балом и перед похоронами, за самыми различными занятиями и делами, за игрой в кегли, при получении жалования. При копании червей его персонажи получают медали, осуществляют набег на тараканов, паутину обметают. Примечание. Сравните эпизоды из жизни персонажей Мясницкого, которые дачу нанимают, с дачи перебираются, в ярмарку едут, умственность покупают, парнишки приданное шьют, с визитом едут. Характерно и само сходство в неопределенно личной форме заглавий. Конец примечания. Сходство с Чеховым, особенно в заглавиях первой группы, лежит на поверхности и неоднократно отмечалось. Несколько поколений читателей, открывая первый том чеховских сочинений в издании Маркса, читали «в бане», В десятках сценок герои Чехова сходились не по внутреннему побуждению, диктуемому движением их мысли, воли, чувства, как у Тургенева, Достоевского, Толстого, но оказывались рядом силою бытовых, реально-социальных обстоятельств по отношению к внутреннему миру личности, внешних и чужих. Несомненно, что это создавало и закрепляло у автора определенную традицию сюжетного мышления естественными ситуациями. Обыденным предметным окружением все могло стать темой. Знаете, как я пишу маленькие рассказы? Вот, говорил молодой Чехов Короленко, он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь. Это оказалась пепельница. Поставил ее перед собой и сказал «Хотите, завтра будет рассказ». Заглавие «Пепельница». Примечание. Антон Павлович Чехов в «Воспоминаниях современников». 1960 год. Конец примечания. Такое отношение к выбору темы, объекта изображения Чехов видел вокруг себя постоянно все первые годы своей литературной работы. Оно было чертой не лично чеховской, а свойственной всем юмористам-газетчикам и значительно менее талантливым, чем чехов. Она диктовалась самой профессией, Примечание. мышковская, чехов и юмористические журналы 80-х годов, 1929 год, конец примечания.